Глава двадцать 22. Неисповедимые пути Квертинда. Тяжелая слеза набухла, затрепетала в моих ресницах и покатилась в мир. Сиверийский замок умирал. Стрельчатые арки еще плакали шелестом водопадов, но могильная плесень уже подернула их мрамор. Вода под дворцом ниспадала в гладкую голубую Лангсордие сквозь резные нагарочные пустоты в белом ограждении, вымывая жизнь. Я видела стон замка, что пенился под скобками мостов Лангсерда и затихал в полукругах его влажных перевернутых улыбок. Старинный циферблат, зажатый двумя рогами шпилевых башен в небосводе, все еще бился сердцем главного здания столицы. Я протянула руку, пытаясь дотронуться до тикающего пульса, шагнула ближе. Взобралась на подоконник, ощущая, как солнечные лучи впиваются в меня, жгут своим излучением. Город шумел где-то внизу, далеко. Он не видел того, что видела я высокие часы, как и плачущие арки, могли бы поделиться со мной детальной памятью о величайших правителях королевства, но верховный консул запретил посещать замок. Сострадательная Ненки схватила меня за запястье и сдернула вниз, разгоняя крючковатыми пальцами кольца браслетов. Их звон немедленно заглушил голос замка. «Все смотрите, ваше сиятельство, заворчала Ненки. Пошли бы прогулялись в садик. Реало нынче соорудил такой дивный полог над лавками, что и ваша кожа не пострадает. Децентры прямо так и висят гроздями, флоксы ползут за пятками, и даже первый пион раскрылся. Аромат-то какой, самый летний. Понюхали бы, отведали сладкого парфе, что я нынче сготовила из свежих сливок. Не хочу, Ненки. Я оттолкнула сидельцу и обречённо рухнула на кушетку, наматывая на палец локон. Нагретый бархат коснулся меня как тёплый кошачий язык. Поздняя весна укрыла Квертинд валью тепла, пока ещё невесомой и дождливой. Пройдет совсем немного времени, и душный покров будет мучить ланксерцев, зажатых в выбеленных домах, светилищах, павильонах и витринах. Я никогда раньше не проводила лето в Ланксерде, но много раз бывала здесь в своих видениях. Я видела многое. Глаза мои износились, как подковы от бесконечных недочитанных книг недосказанных историй, незаконченных именем бога воззваний. Как же это? Нэнке застыла перед настенным календарем. — Уже и 305-й день от красной луны лож сиятельство. Вот время-то летит. Ты забыла назвать год. Напомнила я сиделице ее обязанность, хотя сама прекрасно видела дату. Запах мяты скатился по спиральке локона с моих бесцветных волос. Сердобольная Ненке происходила из камеристок самой королевы Лауны Иверийской, поэтому была хорошо обучена прислуживать. Но теперь к её привычным хлопотам добавилась ещё одна. Каждое утро называть мне дату, в которой я нахожусь. С платьями и прическами Нэнке справлялась великолепно, но эта нехитрая обязанность всегда вызывала у нее затруднения. Ну, точно, ваше сиятельство, зарделая женщина. «Двести девятый год от коронации Тибрада будет благостный его душа в садах Девейны. Так, может, хотите чего, ваше сиятельство? Послать реаллу в теплице за персиками? Или пусть тяжелые фолианты вытащит про жизнеописание их величеств? — Не сегодня, снова отказалась я. Слишком хорошо себя чувствую. Сиделица всхлипнула и запричитала пустыми молитвами во спасение подданной Ванды Ностры. Чаще всех Нэнки поминала девину про родительницу, но иногда обращалась и к Менделю или Вейну. Мне бы тоже хотелось помолиться, да только я не знала кому. Я могла слышать голос Иверийского замка, видеть сквозь время и говорить с вещами, что несли в себе живые картины прошлого, но богов я никогда не ощущала. Ни один не отзывался мне, и всякая магия была чужда моей чуткости, кроме той, что изматывало каждый раз прокляная очередным видением. Сегодня я улавливала его приближение, потому как дух мой был полон бодрости, энергии и жизни. Магическая память наполнялась силой до тех пор, пока последнее непроизвольно не выплёскивалась, выдёргивая меня в любой из периодов вечности. Великий консул обещался сегодня почтить визитом напомнила Нэнке, суетливо взбивая порчёвые подушки. Будет снова вас мучить, чего только ради спрашивается? Уж чему суждено сбыться, то сбудется, Еще древние волхвы так говаривали. камлин Камлин-видящий учил меня контролировать видения и вызывать их, отправляя себя в прошлое. Посещения помогали лучше понимать Квертинт, чувствовать его наследие и пути процветания. Но в основном это нужно было для того, чтобы очередной транс не отправил меня в будущее. В будущее смотреть было опасно и очень горько. Это я знала уже и по своему опыту. Вы снова будете лежать без силы плакать, сиделица по хозяйски оглядывала комнату. Говорит так добро, ласково, а всё равно худо вам делает. Вот же удумал старик. При уверицах он был тих и болезнен прямо как вы сейчас. Поначалу я училась самому сложному распознавать настоящее. До моего приезда в столицу люди смешивались в едином хороводе, я не разбирала времён и сроков, не понимала, что уже сбылось, а чему еще суждено. Морок пророчеств водил меня тропами безумия. Но мне не начертано было в них затеряться. Опять молчите. Не унималась Нэнке. Пугаете меня. Не понимаю я, когда вы рядом, а когда там. Она неопределённо махнула рукой, тревожно косясь на меня. Я здесь, Нэнке!» — раздражённо отозвалась я. Пока ещё здесь. Навык контроля над видениями давался мне тяжело. Но зимой появились первые значительные достижения. Я все реже проваливалась в будущее, но тем глубже были раны от каждого явления из грядущего. Иногда это были чужие, незнакомые лица, но порой случалось смотреть на тех, кого я видела в настоящей реальности. Возвращение было мучительным, и это всегда изматывало меня до слез, до истерик до бессильного выступления. Утром Йолу приходил, продолжала рассказывать и делиться. Недовольный, как всегда, фыркал на меня Пузан, как будто это я виновата в том, что великий консул заставляет его в пользу Квертинду нести. Хотел вам отчет о политических обстоятельствах справить, как и приказано, да только я будить вас не велела, уж больно сладко вы спали. Что он говорил, Ненки? Я вытянула руку и заиграла с солнечным лучом, что пробивался в узкую щель между бежевыми портьерами. На тонкой молочной коже остался жидкий свет. Я полюбила смотреть на свет и поняла, что уже не приемлю тьму. Вскочить бы на луч, встать на прямую дорогу света и пробежаться, как по линии жизни. Грейл и Дилс прибыла из Велаполии. Сиделец сдвинула брови, вспоминая трудные для нее имена и названия. Говорит, что эти создатели монстров к войне готовятся. К войне с квертиндом. Подумать только, ваше сиятельство. Да хоть бы камлин видящий пожил еще. не то вам придется. Присвитая девейно совсем девчонка ведь еще. Глаза ещё. увлажнились, и она промокнула их вышитым платочком. Маленькая канарейка затрепетала, выпорхнула из открытой клетки, села на край секретера и запрыгала по книгам. Мне было немного страшно от того, что я такая маленькая, от того, что не понимаю, для чего рождён луч света. Голоса из книг, по которым скакала птичка, заговорили в моей голове разом, зашумели наперебой. Труды по свойствам магии, истории и философии пестрели идеальными рядами корешков. Старые и новые сказки перемешивались с тяжелыми трактатами не только на резных полках, но и в моем представлении мира. Я говорила с книгами, и они отвечали мне, помогая лучше понять мысли автора. Но сейчас я смотрела на зияющую пустоту прорехов в своих теоретических знаниях. Потолок навис надо мной розово-белой маской, в которой тоже была история. Я отмахнулась от голосов и сосредоточилась. Если будет война, лучше молиться Оману и ревду. Это было единственным, что я знала о военном ремесле. Камлин видящий чувствовал себя хорошо. Молиться чтобы он дотянул до того момента, когда в Кверенде коронуют нового правителя. Все, что мне оставалось, все таки следовало бы научиться обращаться к молчаливым божествам. Великий консул на Верховном совете уже назвал меня своей преемницей, и остальные члены совета не решились оспорить, хоть я и видела, что им этого очень хотелось. Мне само этого хотелось. Но с тех пор великий консул учит меня не только управлению прорицаниями, но и управлению королевством. Так и хорошие новости есть, целых две, просветила Нэнке. Консулу Дильзу удалось уговорить велопольцев отложить вторжение. Они уповают на брак с новым правителем, что скоро взойдет на престол Квертенда. Даже принцессу свою назначили. Как же она у них зовется? не припомню. «Княжна», — Напомнила я титул соседнего с нашим королевства и обратилась к знаниям. Союзные браки с Великопольским княжеством издревле скрепляют мир между нашими землями. Раньше их интересовало родство исключительно с истинными и верицами. Большая удача, что они вновь согласились на такой компромисс. Это хорошее решение, и консула Дилза следует наградить. Вот молчите, молчите, а потом говорите так, будто сама королева стали. Гордо похвалилась и прогоняя птицу от ценных книг. Кыш! Пошла отсюда самозванка лимонная. Птичья трель разлетелась, распалась на ноты и звуки, заиграла с золотистой пылью в воздухе. Жить в клетке с крыльями на спине невыносимо для канарейки. Мои же крылья вросли в небо, распяли меня над пространством. И палачами были боги, что кидали в меня скомканные истины, смятые обрывки чужих судеб. Но я научилась достойно принимать их дары и жить с ними в мире. А вторая новость Ненки. Снова напомнила я сиделец, удерживая внимание на главном. Так кто ж про женидьбу. Женщина поймала птицу, усадила в клетку и закрыла дверцу. Молодой принц Варвар из Тахари-хан невесту ищет, но не по политическим соображениям, а по велению сердца. У велопольцев уже был, смотри на устраивал, но никого не выбрал. Да кого ж там смотреть, кроме жутких чудищ? Княжон разве что этих. Теперь просит дозволение Квертинг посетить с официальным визитом и саму Миляранскую академию благородных дев. Зачем, хюль о миру, чужеземные невесты? Вслух задумалась я. Так мне почем знать? Ненке придирчиво покрутила вазу с орхидеями, вдыхая аромат чудное он может. У них земли дикие, все не по-людски. Женщины на мужчин похожи. Вот и ищет кого по по миру. Да только любому на свете известно, что не существует невест лучше, чем в Батёрской академии. фарфоровая чашка из нового сервиза задрожала в моих руках. Чай заплескался, заблестел влагой в цилиндре тонких стенок. Там в чашке тоже кто-то живёт, расписывает золотыми коронами её бока, укладывает в атлас коробки. Я попыталась нырнуть в фарфор, уйти по ту сторону поверхности. Ничего не выходило, вода мешала. Я разозлилась и вылила её на пол. Ненки заохохала. Верховный консул «Дал дозволение», — поинтересовалась я, наблюдая за тем, как Сиделица вытирает лужу. «А чего ж не дать. Ненки справилась быстро и радостно расправила свой цветастый фартук. Если Варвар невесту отыщет, то защищать Квертинд поклянется. Пусть и по велению сердца, а все равно выйдет союзный брак, как вы говорите. Искуснее тахарийцев воинов нет. Хоть и магия у них едва теплится. Богов они не признают, люди ну, кари, потому что они почитают солнце и предков. Напомнила я религию Тахари-хан, оставив свои попытки вызвать погружение в былое. Больше нашего чтут традиции и наследие прошлого. Уж лучше в будущее смотреть, чем в прошлое. Увлеклась беседой Нэнки, но осеклась, наткнувшись на мой взгляд. Ох, иляпнула я. Смотреть в прошлое всё равно что изучать галерею искусств Нарцины. Судьба художница и скульптор являла мне свои истории ожившими образами. Смотрела моими глазами сквозь чужие радужки. Сбывшиеся события я наблюдала как театральные пьесы, кочевала из одной в другую, комедианткой, меняя образы видения из будущего сильно отличались. Раньше я никогда не замечала этого, но Камлен видевший указал мне на важную разницу. Когда видишь мир глазами проводника, то в прошлом переживаешь историю вместе с ним, ощущая все нюансы настроения и эмоциональные оттенки. В будущем же нет чувств только холодный набор последовательностей эпизодов и разговоров. Великий консул объяснил мне, что события являются сутью предрешенной, поэтому их возможно лицезреть. Эмоции же всегда являются личным качеством, и потому рождаются в человеке внезапно, одномоментно, и их нельзя подчинить никакой логике, даже пророческой. Поэтому в будущем их еще не существует, и ни одну из них нельзя прочувствовать. Предсказать, что будет чувствовать человек в момент свершения предначертанного, невозможно. Я взяла гроздь смородины, алую стерпким ароматом и поднесла к губам. Я? Не я. Меня отныне нет. Это не я внутри. Меня уносит время, я оставляю свое бледное тело и становлюсь тем, кто растил эту ягоду, простой крестьянкой в саду батора или свиром ревда в теплице. Вот и правильно покушайте, вкрадчиво похвалила Нэнке, указывая мне на то, что я все еще нахожусь в своем теле. Все полезнее, чем пялиться на этот мраморный могильник. «Ужасное какое горе страшное. Я оторвала губами одну ягоду и со вздохом положила гроздь обратно в расписную вазу. Снова не получилось. Каждый предмет был символом, впитавшим в себя воспоминания и взгляд того человека, которому он принадлежал. И через этот символ я могла стать им, кем-то другим кем-то чужим, жившим другой жизнью, простой или тяжкой. Люди не любили жить в своем прошлом, я же обожала находиться там. Я почувствовала, как холод застывает во мне, но потом кипит, льется струями по бесцветным волосам. Так пришла грусть, возвращая меня в мое прошлое не ведением, только воспоминанием. Шифон заструился, лаская мои колени, когда я зашагала по паркету. Звон браслетов наполнил залы вторя каноречному пению. Прорицание не оставляло мне шансов на простую жизнь, но напоминания о ней служили для меня якорем в этом мире. Почти новый пергамент, что мне разрешили не сжигать, изберечь как талисман раскатался под пальцами Уважаемая жительница великого королевства Квертинт ванда ностра сим документом приглашаем вас на обучение в Кроуницкую королевскую академию просим вас прибыть к пятому дню от ночи красной луны для участия в церемонии определения склонностей при себе иметь фамильный пергамент, утвержденный консульством. После подтверждения вашей склонности вы начнете учебу на первом курсе академии. Информируем вас о том, что данное приглашение является зачарованным артефактом, и его уничтожение вычеркнет вас из списка студентов. В случае отказа, пожалуйста, сожгите этот пергамент. С уважением, ректор Кроуницкой королевской академии, Надале Адисот. Кроуницкая королевская академия, город Кроуниц, Глёвские утёсы, 305-й день Красной Луны, 209-й год от коронации Тибра и Иверийского. Слёзы снова покатились из глаз, неконтролируемое как видение. Крохи моих личных осознанных воспоминаний. Я позволила себе помечтать о студенческой жизни. Грусть разливалась, разгоняя мутное равнодушие, дернула вверх мои плечи, задрожала всхлипом на губах. Мне нравилось чувствовать свои собственные эмоции, богатство и роскошь личного сознания, моя прелесть. Улыбка перешла в смех, горький от слез. Я смеялась от грусти, от своей живости. Печаль внутри была красивой, светлой и фигурной, как мосты Лангсерда. Смех серебристым эхом отражался от барочной лепнины гостиной, хранящей прикосновение магнорцины. Я таяла, распадалась у воздухе, растворялась, как акварель на мокром листе. Нет, Это я белилами разбавляла время. Бесконечный миг в неизведанной мгле. И вот я, шатаясь, бегу по липкому месиву. Туфли утопают каблуками в вслякоти, и я подскальзываюсь, падаю, поднимаюсь и снова бегу. Я стараюсь поспеть за невысокой женщиной. Ветер раздувает полы ее мантии. Мне одежды свалялся от грязи, но рукава всё ещё сохраняют лазурный цвет. Она оборачивается, и я вижу слабый огонёк тялевей на груди ректора Адисад. Ноги сами несут меня, знают куда. И я вижу молодых людей, трёх девушек и парня, придерживающих капюшоны со светло-зелёной вышивкой в виде крылатой головы льва. Надаля одна из студенток отделяется, бежит к моей спутнице. Ты ранена? Нам надо уходить. Нет. Решимость в твоём голосе звенит сталью. Уведи первокурсников Монтана. Глупые нефинные дети, зачем вы нарушили правила? Мы хотели посмотреть площадь хвоста дракона пищит самая маленькая из девушек. Немедленно убирайтесь, прикрикивает ректор. Ты должна пойти с нами, настаивает Монтана, пытаясь схватиться за складки мантии. Ты ректор академии. Сейчас ты должна быть там. Монтана Ты самая разумная из всех и лучшая из учениц, что когда-либо видела Кровницкая академия. Надале Адисет берет в ладони лицо девушки и смотрит в глаза. И моя Мейлори, я должна защитить тебя и всех вас. Прошу тебя, иди. Сохрани академию. Собъерийте там всех жителей, которых успеете до заката. Скажи магистру Рудскому, пусть прикажет ключнику закрыть все двери и снарядить защитные башни. Найди магистра факультета Рефта. Пусть возвёдёт защитный купол и раздаст артефакты с терресками тем, кто может их активировать. Это защитит от яда икша, если кто-то из них прорвётся за стены. Ты сама все это сделаешь. Из глаз Монтаны катятся слёзы. Если я сейчас уйду с вами, никто не выживет. Ректор дрожит, запинается, но старается не показывать этого. Я смогу их задержать, чтобы вы успели подготовиться. Нет. Монтана хватает её за руки, прижимается к своему ментору. Я не уйду без тебя. Глаза наполняются чужими слезами. Сердце стучит сильнее. Руки сами собой поднимаются к груди и складываются одна на другой. Должно быть, это я сейчас печально. Студент Лавбук!» Проявите сдержанность, встряхивает ректор Аддис от свою Мейлори. Возьми себя в руки. Десятки студентов и тысячи жителей нуждаются в твоей помощи гораздо больше, чем я. Даже хотя бы эти дети Обещай, что сохранишь академию. Первокурсники в львиных капюшонах хмутся прячут из взгляд. Самая маленькая из девушек хнычет, утирая нос рукавом. Я оборачиваюсь и вижу, как вода за спиной вздымается, омывает пристань волнами, оставляя на ее поверхности коричневые скрюченные тельца. Они кряхтят, поднимаются, нелепо отряхиваются. Обещаю Обречённо сдаётся студентка Лавбук, глядя за спину ректора. Сделаю всё возможное. «Ну, идите же. Ректор Адисат отталкивает свою Майлори и повышает голос. Прочь. Монтана смотрит на ректора неотрывно, и взгляд её полон слёз и отчаяния. И я обнаруживаю, что распознаю на вид чужие эмоции хотя совсем не чувствую те, что испытывает мой проводник. Студентка Лавбук со стоном отворачивается, что-то кричит первокурсникам, и те срываются с места. Надалия Адисет смотрит им вслед несколько секунд, и я терпеливо жду продолжения. Она поворачивается и пытается мне что-то сказать, но я впервые слышу свой голос. Даже не думай меня прогонять, строго перебиваю я. Я тебе не Майлори. Её связь с тобой может позволить ей покинуть тебя. Моя же никогда. К моему удивлению, Надале Адисет улыбается и согласно кивает. Корявые монстры уже высыпали на берег, собрались в небольшую стайку. Я снова поскальзываюсь в своей неудобной обуви и падаю, привлекая внимание жутких созданий. Они вскидываются и бегут прямо на нас, но вода потоком откидывает их назад. Надале читает воззвание к вейну и тот наполняет ее ладони голубой магией. Руки ректора направляют мощные тяжелые струи, отбрасывающие щуплые тельца. Каждый из них барахтаясь, светится фиолетовой аурой, и рядом появляются десятки, сотни их собратьев. Я вскрикиваю, подбегаю к Надалии и кладу ладони ей на грудь, ощущая в ней боль и дрожь. Мои руки светятся магией исцеления, и тело смягчается, но я не чувствую слабости. Ты у меня сильная. Хвалю я, обнимая голову женщины, настоящая защитница, Левица. Жаль, что не крылатая, хрипло смеется в ответ ректор. Надо было бежать не в Квертинт, а в Велапольское княжество. Теперь уже поздно бежать, Надя. Ее дрожь передается мне, и мы обнимаемся, стараясь поддержать друг друга. Стой здесь, устала приказывает Надаля, отстраняясь. Я по позову, когда понадобится твоя помощь. Она тяжело идёт к пристани. Икша заполнили берег легионом, сливаясь с кроуницкой липкой грязью, катаясь по земле, барахтаясь, клацая жуткими челюстями. Услышав шаги ректора, они бегут к ней, облепляют соранчой. Я стою недвижно, чтобы не привлечь внимания, но едва не падаю, когда острые зубы вонзаются в плечо ректора Адисад. Она молчит, только тихо читает заклинание, сжимая Тиаль. От укусов на ее теле почти не остается живого места. Мантия падает, обнажая рваные раны. Во имя Тимберии!» — успевает выкрикнуть на дале Адисет. Во имя Кфертинда. Эман михитум дельвейн. Море поднимается волной по всему широкому берегу, наползает на город, топит в своих водах его набережные, мостовые, прибрежные дома и лавочки. Вода полностью скрывает невысокую фигуру мага стихии Вейна. Задерживается на несколько секунд и откатывается мощной волной, смывая всех грязикровок, унося их в свои холодные темные воды. Я чувствую соленый вкус и не понимаю, задела ли меня волной или я вся мокрая от слез. Ищу глазами на далию, Но её нет там, где она стояла. Она лежит у самой кромки, вся в крови и морской пене. Нади. Подбегаю к ней, кладу ладони на грудь, взываю к девенье. Остановись. Она убирает мои руки, хотя всё ещё нуждается в помощи. Слишком много ран и совсем нет магической силы. Это не поможет. Голос её едва слышим за плеском прибоя, но я знаю, о чем она говорит. Поможет. Уверяю я, но чувствую, как сама опускаюсь ниже с каждым воззванием, почти падая на грудь ректора. Я не жалею, что бежала в Кфертент. Она шепчет о боли, но улыбается. Это лучшее место в мире. Он подарил мне лучшее в моей жизни. Он подарил мне Академию. Он подарил мне тебя. Я исцелю тебя. Почти кричу ей: уже понимая, что вру. Краем зрения вижу, как трое икше выходят из ближайшего дома. Они вспыхивают своей фиолетовой магией, но никто не приходит им на помощь. Должно быть, остальные собратья слишком заняты морем. Грязекровки кряхтят и прислушиваются в поисках добычи, но нас пока не замечают. И я смотрю на Нади, что лежит у меня на руках не отрывая глаз. Наверное, я люблю ректора, потому что не могу бросить ее даже сейчас. Она слабеет с каждой секундой, но все же протягиваю руку, чтобы дотронуться до моего лица. "Дамно", шепчет ректор Адис прежде чем закрыть глаза. Рука безвольно падает. И крохотный вихрь в её теале сжимается в тонкую голубую линию. Кружится ниточка ещё какое-то время и исчезает навсегда. И я кричу. Икши срываются с места, но мне нет до них никакого дела. Я кричу и кричу, захлёбываясь диким воплем, что рвётся из груди болью, отчаянием, плачем. Да. Я наконец чувствовала Ужас, жалость и бессилие заполнили меня, как море берег Кроуница, затопили, выплеснулись воплем. Я кричала и никак не могла остановиться, задыхаясь от слез. — Ванда, ты дома. Дома. Успокоил меня Камлен, видящий, прижимая к себе. Все хорошо. Ты в Ланкserde в своём доме великий консул я ухватилась за реального человека как за спасение ректор Адисат она тихо ланда мягко перебил консул ты должна молчать помнишь я сглотнула слюну соленую, как морская вода Силы покинули меня, и от усталости я почти не чувствовала своего тела. Моя магическая память была пуста, и мне трудно было даже пошевелиться. "Я не успел", рассеянно пробормотал Камленвидящий, задержался в притории. "Сегодня ты должна была отправиться в прошлое Мелиры и Верейской" широкий резной браслет показался в руках Камлина, и он надел мне его на руку. И еще один. Самый большой из всех, щедро усыпанный драгоценными камнями, обруч звонко стукнулся о те, что уже были на моих руках. Украшение величайшей иверийской королевы и ее история. Теперь мне придется ждать, пока магическая память наполнится чтобы попытаться увидеть прошлое и её глазами. Крик всё ещё звенел в моей голове, и голоса окружающих предметов не заглушали его. Мы должны предупредить. Ноги не слушались, но я всё же поднялась. Какой толк от прорицания, если ими не пользоваться? Мы можем спасти ректора, она хороший человек не в нашей власти решать, кто хороший, а кто плохой, ванда. Какие события можно менять, а какие нет? Великий консул придержал меня. Даже боги не всегда могут влиять на предназначение. К событию приводит череда выборов, что совершает человек на своем пути. И будет этот неисповедим. Это и есть судьба. То, что предначертано, неизменно сбудется. Если вмешаешься, можешь изменить пути, но не исход. Нужно попробовать. Каблуки стучали по лакированному паркету, но я с каждым шагом боялась, что они провалятся в грязь изменить законы вселенной никому не по силу старик помог мне добраться до спальни, хорошо ориентируясь в доме кто знает, какие новые витки ты запустишь если попытаешься вмешаться самое страшное, что все, что повлечет за собой твое вмешательство, не будет божественным благом или карой А только человеческим выбором. Твоим выбором, Ванда, за который тебе придется нести ответственность. Нельзя оставаться в стороне. Я провела по щеке ладонью, и она намокла. Вы говорили, что моё предназначение служить на благо Квертинда, разделять его пути, Я знаю, что нужно сделать сейчас для его блага. Нужно предупредить ректора Адиса. Пухлая Перина приняла меня в свои объятия, заботливо обволакивая. Бледные руки мои потеряли тепло после транса и как благодать принимали ласку летнего воздуха и простыней. Ненке отошла к окну, склонила голову, разделять пути и диктовать свою волю ни одно и то же. Старик тяжело опустился рядом, поправляя браслет милиры иверийской на моей руке. Квертинт не позволит управлять собой ни одному кукловоду, каким бы гениальным он ни был. Когда плетешь веревки и судеб для моста, по которому хочешь подняться на вершину, Всегда нужно быть готовым к риску, что одна из них оборвется. Чем больше веревок, тем больше шанс сорваться в бездну. И неважно, какими намерениями высланы твои дороги. Если хочешь предупредить на далью Адисет, я позволю тебе это сделать. Но сначала хочу, чтобы ты подумала хотя бы один день. Подумала над тем выбором, который ты взвалишь на свои плечи. Благодарю вас за право выбора, великий консул. Тело наливалось тяжестью, оплавлялось воском на мягкой постели. Цветок жизни на дали Адисат был уже срезан но ещё не вплетен в венок вечности быть может мне еще удастся его укоренить однажды один человек сказал мне что не иметь выбора большая роскошь камлин видящий, заботливо поправил подушки у меня за спиной и закряхтел от тяжести моего тела да что же вы Ненки подбежала и стала взбивать подо мной атлас. Я и сама позвали бы. Кто он? И что с ним теперь стало? спросила я. Куда привела его череда выборов? Я и сам хотел бы знать, что теперь с ним стало. Задумчиво отозвался старик. Но я понятия не имею, где он сейчас. Ненки отодвинула тяжёлые шторы, впуская в спальню шум города, зной и солнечные лучи. Потом подала мне в прозрачном бокале янтарный лауданум, щедро сдобренный мёдом. Вкус, звук, запах, цвет и свет моей собственной жизни были прекрасны, когда их не заглушало божественное провидение. Канарейка в гостиной запела особенно громко, Радуясь проникающему в дом теплу. А кто наш бог? Великий консул. Настойка объенила меня, окрасила губы опиумным спокойствием. Хороший вопрос, Ванда. Белки глаз камлена видящего дернулись в сторону света. Мой бог Квертинт. Надеюсь, когда-нибудь он станет и твоим. Плоть до краев налилась эфирным хмелем, как тяль в святилище наполняется магией, возвращая мне крохи силы. Из хрустальной леечки капали дни, что отсчитывал мне календарь голосом сиделицы. Тронешь пальчиком хрупкий сосуд зазвенит. Рассыплется так, что осколков потом не склеить балансировать на самом краю, на границе реального прошлого и будущего, вот и вся моя служба. Я зависла между пространством и временем в королевстве, пульсирующем магией, обгладываемом чудищами, раздираемом внешними и внутренними войнами, таким же застывшим, как и я, в ожидании грядущего. Но нам пора было взять курс встать нахоженную иверийскими правителями дорогу, где еще не было чужих следов, и пройтись по несповедимому пути к Вертинду.